которого боятся и звери, и птицы. В маленьких глазах уммы беспокойно осматривали край поляны. И вот голубоватая струйка дыма зазмеилась с той стороны, откуда восходит солнце. Ветер доносил потрескивание сухих ветвей, душистый запах горящего можжевельника и его высмолы. Бажак поднял хобот и протрубил сигнал тревоги.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 Затрусили за ними, сзади замыкали шествие тяжело ступая самцы, расстопырив как крылья необъятные уши. Самый старый и самый крупный из них всё ещё стоял на месте и глядел на приближающуюся опасность. Хобот его был грозно поднят к небу, а белые бивни, как толстые кривые стволы, торчали вперёд. Они загибались в стороны и назад, как белые края гигантской лиры.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 Мамонты боялись огня, но наивные люди думали, что силу им придало заклинание матери-матерей. А ушёл впереди. От его факела брызгами разлетались искры, и клубы едкого дыма доносились из-за до надрез старого жока хумов. В это время до ушей мамонта долетел призывный зов самок. Верикан тяжело повернулся и стал догонять удаляющееся стадо. Он шёл не спеша, Но огромные шаги его были так широки, что человеку пришлось бы бежать, чтобы не отставать. Мамонты пересекли поляну. Кусты трещали под их тяжестью. Охотники почти бежали, однако на порядочном расстоянии близко подходить было опасно. Хуммы возвращались той же тропой, какой пришли сюда. Самцы иногда останавливались,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 Когда самцы стали подходить, огромная слониха, самая старая и большая во всём стаде, повернула на северную тропинку, и остальные послушно двинулись вслед за ней.